Варяги на Северной Руси. Государства у восточных славян возникали несколько раз и в непрямой связи друг с другом. В 9 веке мусульмане писали о трех государствах Руси – Куявии, Славии и Артании. Куявия – это наверняка Киев. Славия – государство славян ильминских. Артанию ищут до сих пор. В 8, а то и в 7 веке родилось государство у волынян. Долгое время главным городом этой земли был возникший в X веке Галич. От этого города идет и дожившее до наших дней название страны Галиция. Ладога – только один из государственных центров. Тем не менее, восточных славян сплотило в единое государство именно государство Рюрика. Почему именно оно? Наверное, в числе прочих преимуществ сказались преимущества скандинавов и вообще германцев. Более высокий уровень дисциплины, активность, индивидуализм, владение технологией ведения войны, технологиями международной торговли. Возможно, тараватые активные германцы были необходимы и полезны. Правда, есть основания полагать, что варяжских государств тоже было несколько. О и звери в Киеве мы уже знаем. Можно предположить и варяжскую династию в Плескове, Пскове. А может и не в одном только Плескове, а и в других городах Псковской земли. Может быть, очень не случайно Ингвара и Игоря женили именно на уроженке Псковской земли Эльги Ольги. Объединили в одной династии два примитивных варяжских государства. Но с 9 по 11 век влияние варягов на Русь только уменьшалось, в том числе и на севере Руси, на что есть самые веские причины. Во-первых, приходила к концу эпоха викингов. Сама Скандинавия менялась, в ней развивалось ремесло и земледелие, избыточного населения становилось все меньше. В 11-12 веках Скандинавия не выплескивала из себя такие же многочисленные и буйные молодежные батаги, как раньше. Река Избыточных превращалась в ручеек, а к 13 веку пересохла. Во-вторых, Скандинавия вовсе не опережала Русь по уровню развития. Скандинавия отнюдь не Италия и не Сирия. Это дальняя периферия цивилизованного мира, холодная и глухая. Крещение Руси состоялось на 2-3 века раньше, чем стран Скандинавии. В Дании христианская церковь начала развиваться с 10 века, а ее права были закреплены законом в 1162 году. В Швеции языческое святилище в Упсале разрушили в конце XI века, а христианская церковь окончательно восторжествовала в 1248 году. В Норвегии пытался христианизировать страну Хакан Добрый 936-960, который крестился в Англии, но он сам и его наследники провести реформу до конца не смогли. Норвегию христианизировали только в 1147 году. На Руси до самого конца эпохи викингов русские христиане имели дело со скандинавскими язычниками. На острове Березань, на порогах Днепра, найдена руническая надпись. Ранний воин воздвиг этот монумент в память своего товарища Карла. Что характерно, язычник высек руны, поминая друга с христианским именем. С самого начала славяне легко поглощали и ассимилировали варягов. Свирепых и мстительных, но не умеющих делать такие же хорошие вещи, в земле которых не шумели такие же торговые города. Постепенно Новгород начинает контролировать усть Невы. Множество славян живут в самом Приладожском крае, но даже в 11-12 веках Приладожский край остается своим для скандинавов.